Очищение от прошлого Под ножью холма вела хорошая дорога, оттуда вверх шла тропа. На вершине холма лежали руины весьма древнего укрепления. Тысячи лет тому назад это место наводило страх. Здесь стояла крепость, построенная из гигантских камней, с величественными колоннами, залами, мозаичными полами, мраморными ваннами и комнатами. Чем более мы приближались к этой цитадели, тем выше и толще становились стены, тем больше представлялась их способность отражать нападение. Однако крепость пала, была разрушена и впоследствии вновь отстроена. Внешние стены были сложены из огромных скальных блоков, уложенных один над другим и соединённых без цементного слоя. За стенами находился находился древний очень глубокий колодец со ступеньками, которые вели вниз. Ступеньки были э паткими и скользкими, а на стенках колодца сверкали капли воды. Сейчас всё было в развалинах, но вид с вершины холма оставался таким же чарующим. С левой стороны на горизонте искрилось море. Перед ним простирались открытые участки равнины, по зади которых возле этих холмов. Недалеко от крепости возвышались два холма. В те далёкие времена на них также были крепостные сооружения, но их нельзя было сравнить с этой величественной цитаделью, которая сверху вниз смотрела на соседние холмы и равнину. Было прекрасное утро, сморя ду ветер и раскачивал яркие цветы, которые росли среди руин. Цветы были удивительно красивые, поражало разнообразие их окраски и глубина цвета. Они росли в самых необычных местах, на скалах и в трещинах разрушенных стен, покрывали внутренний двор. Несчётное число столетий они росли в этих местах, особенно вдоль тропы, дикие и свободные, и казалось светотатством наступать на них. Здесь находился их мир, а мы были чужими, хотя цветы не давали пришельцам это почувствовать. вид, который раскрывался с вершины холма, не захватывал дыхания, как это иногда случается, когда красота природы совершенно красота природы совершенно подавляет своим величием и безмолвием. Здесь было не так. Здесь пребывало полное мироочарование, мягкое и разливающееся вокруг. Мы могли находиться, не ощущая времени, без прошлого и будущего. Вы были едины со всем этим ликующим миром. Вы не были человеческим существом, пришедшим из другой страны, а составляли одно целое с холмами, с козами, с пастухами. Вы были едины с небом и цветущей землей. Вы не существовали отдельно от них. Вы были от них. Но вы не сознавали, что вы от них, как не сознавали этого и цветы. Вы были этими улыбающимися полями, этим синим морем, проходящим вдоль поездом. Ваше «Я» не существовало. Вы были от них. я которая выбирает, сравнивает, действует и ищет. Мы были едины совсем. Кто-то сказал, что уже поздно, и нам надо идти. Мы спускались по дорожке, которая шла с другой стороны горы, а потом пошли по дороге, ведущей к морю. Мы сидели под деревом, и он рассказывал, как в молодости и в зрелом возрасте работал в разных частях Европы, в период включающий обе мировые войны. Во время последней войны у него У него не было дома. Он часто голодал и несколько раз его чуть не убили по какому-то поводу солдаты врождающей армии. Много бессонных ночей он провёл в тюрьме, так как во время странствий потерял паспорт, и никто не верил его просроченным э простосердечным объяснениям о том, где он родился и в какой стране принадлежал. Он говорил на нескольких языках. Сначала работал инженером, потом на каком-то предприятии, а сейчас занимается живописью. Теперь у него есть паспорт, сказал он с улыбкой, и постоянное место жительства. Он: "Есть много людей подобных мне, которые были раздавлены и вновь вернулись в жизнь", продолжал он. "Я не жалею об этом, но чувствую, что как... в какой-то степени утерял контакт с жизнью, по крайней мере, с тем, что люди называют жизнью". Я сыт по горло армиями, королями, флагами и политическими деятелями. Они причинили людям столько же зла и страданий, сколько и государственная религия, которая пролила больше крови, чем любая другая. Даже мусульманский мир не может сравниться с нами по жестокости и ужасу содеянного. А теперь мы снова оказались в тех же условиях. Я часто бывал довольно циничным. Это тоже ушло. Я живу одиноко. Моя жена и ребенок умерли во время войны. Для меня хороша любая страна, если только в ней тепло. Мне всё равно по какому пути идти. Время от времени я продаю свои картины, и это даёт мне средства к существованию. Иногда бывает довольно трудно сводить концы с концами, но всегда что-то получается. А так как мои потребности не велики, то я не особенно беспокоюсь о деньгах. В душе я монах, но пребывающий вне монастырской тюрьмы. Всё это я говорю не для того, чтобы просто рассказать о себе, а чтобы дать общую картину моего прошлого, потому что во время беседы с вами мне, возможно, придётся уснить то, что приобрело для меня первостепенную важность. Ни что другое, даже живопись меня теперь не интересует. Однажды я направился к этим холмам, захватив с собой холсты и краски, так как увидел там кое-что, что мне захотелось написать. Было довольно рано, когда я дошёл до места. Небо было с легка облачным. С места, где э, где я находился, можно видеть всю долину до да моря. Я был в восторге от того, что я один и начал писать. Видимо, некоторое время я уже писал, и получилось что-то красивое, без всякого напряжения и усилия. Как вдруг я осознал, что в моей голове, если можно так выразиться, происходит нечто необыкновенное. Я был так поглощён своей работой, что сначала не замечал того, что со мной случилось. Но потом внезапно ощутил всё. Я больше не мог писать и сидел совершенно неподвижно. После минутной паузы он продолжал. Не подумайте, что я сошёл с ума, это совсем не так. Но сидя там, я почувствовал необыкновенную творческую энергию. Не я обладал этой энергией творчества, но было во мне нечто такое, что было в тех муравьях и в той неугомонной белке. Не думаю, что мне удастся это очень хорошо объяснить, но вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Это совсем не тот творческое состояние, которое бывает у какого-нибудь Тома Дика или Гари, когда они пишут стихи, или у меня самого, когда я пишу бессодержательную картину. Это было творчество чистое, и простое, а то, что создано умом или рукой человека, находилось где-то на его периферии, имея ничтожное значение. Мне казалось, что я погружён в творчество, вокруг него была святость и благословение. Если бы мне надо было выразить это словами религии, я сказал бы, что я сказал бы, но ну, не надо. Слова религии не звучат, они более не имеют для меня никакого значения. Это был центр творчества, сам Бог. Опять эти слова. Но я говорю вам, что там было нечто святое, не не созданное человеком святость церкви. в воскрении и димнов весь этот незрелый вздор это было ничто непорочное не тронутое мыслью и слёзы катились у меня по щекам с меня было начисто смыто всё моё прошлое белка перестала суетиться их их хлопотатия и где стояла удивительная тишина не тишина ночей, когда всё спит, а то безмолвие, в котором всё бодрствовало Я, вероятно, сидел там, не двигаясь, очень долго, пока солнце не перешло на западную сторону. Всё моё тело одеревеняло, одна нога не сгибалась, и лишь с трудом мне удалось встать. Я не преувеличиваю, сэр, но мне казалось, что время остановилось, скорее даже, что оно вообще исчезло. У меня не было часов, но очевидно, с того момента, как я опустил кисть, и до того, как встал, прошло несколько часов. Я не склонен к истерии, Я не был в бессознательном состоянии, как можно было подумать, наоборот. Мой ум был совершенно ясен, и я осознавал все, что происходило вокруг меня. Собрав все мои принадлежности и аккуратно уложив их в рюкзак, я стал и в таком необыкновенном состоянии пошел домой. Обычный шум небольшого города нисколько я его не нарушил. Оно продолжалось еще несколько часов после возвращения домой. Когда на следующее утро я проснулся, оно полностью ушло. Я посмотрел на свою картину, она была хороша, но в ней не было ничего особенного. Простите, что таким длинным оказался мой рассказ, закончил он, но всё это было скрыто во мне. Я не мог рассказать о ней никому другому. Если бы я это сделал, то позвали бы священника и посоветовали бы обратиться к специалисту по психоанализу. Я не прошу вас объяснений, но скажите, каким образом приходит это состояние? Каковы обстоятельства необходимы для того, чтобы оно проявилось? Кришнамурти, вы задаёте такой вопрос, так как желаете пережить его вновь, не правда ли? Он. Я думаю, что именно поэтому и задал вопрос. Но Кришнамурти, пожалуйста, давайте продолжим отсюда. В данном случае важно не то, что случилось, а то, что Вам не следует вновь его искать. Жадность питает высокомерие. А здесь необходимо смирение. Вы не можете культивировать смирение. Если по попытаетесь, то это уже будет не смирение, а лишь новая форма приобретения. Важно не то, чтобы у вас было другое, такое переживание, но чтобы была невинность, свобода от памяти о переживании, хорошем или плохом, приятном или мучительном. Он, О, Господи, вы говорите, чтобы я забыл то, что приобрёл для меня величайшую важность в жизни. Но вы требуете невозможного. Я не могу забыть прошедшее. Я не хочу забыть. Кришнамурти. Да, сэр, именно в этом вся трудность. Прошу вас терпеливо и внимательно выслушать меня, что вы имеете сейчас? Мёртвое воспоминание. Пока переживание происходило, оно было живым. Тогда не было я. которая переживала эту живую реальность. Не было памяти, привязанной к тому, что было. Тогда ваш ум был в вашем был состояние невидимости. Он не искал, не спрашивал, ничего не удерживал, он был свободен. Но теперь вы ищете. Вы привязаны к мёртвому прошлому. Вот да, оно уже мертво. Ваши воспоминания ничего же ли его и теперь создают конфликт двойственности, конфликт между тем, что было, и тем, что вы надеетесь получить. Конфликт это смерть. Поэтому вы пребываете в тьме. Переживание приходит тогда, когда я отсутствует. Но воспоминание о нём, желание повторить его усиливает я и стоит на пути проявления живой реальности. О, ну как мне стереть это, изум... ну как мне стереть это изумительное воспоминание? Причём, мурти, ваш вопрос опять-таки указывает на желание ещё раз пережить это состояние, не так ли? Вы готовы стереть воспоминания о нем с тем, чтобы пережить его снова. А это означает, что желание продолжает оставаться. Хотя вы и готовы забыть о том, что произошло. Ваше стремление вновь пережить это необыкновенное состояние напоминает состояние человека, который страдает алкоголизмом или наркоманией. Чрезвычайно важно не вторичное переживание этой реальности, а понимание вашего желания, благодаря чему желание... Оте идёт естественно, без сопротивления, без участия воли. Он. Разве вы думаете, что воспоминание об этом состоянии и моё стремление вновь его пережить стоят на пути появления нового переживания, такого такого же или иного характера? Разве я ничего не должен предприниматься сознательно или неосознанно, чтобы его вызвать? Кришна Мурти, если вы действительно поняли, то это так. Он потребует типа почти невозможного. Но ведь никогда не знаешь.